Главка третья. Вдумываясь в то, каким образом достигается переводчице этот печальный эффект, я прихожу к убеждению, что в большинстве случаев все это происходит из-за истребления таких, казалось бы, третьестепенных словечек, как этот мой она ее оно если хотя почему неужели когда и так далее. До сих пор мне в голову не приходило, какую большую нагрузку несут эти слова и словечки в живой человеческой речи. Только теперь, когда горе-переводчица выбросила в своем переводе не меньше 70% всей этой словесной мелюзги, я увидел, каким голым, отрывистым, бескрасочным, тощим, бездушным сделался из-за этого шекспировский текст. Обнаружилось, что именно эти слова играют огромную роль в создании той или иной интонации. Казалось бы, не все ли равно, скажет ли Кассио, обращаясь к Бланке? «Узор снимите» или «этот узор снимите для меня». Но узор снимите бездушно, мертво. А этот узор снимите для меня – живая человеческая фраза, содержащая в себе множество интонационных возможностей. В том, что именно эта словесная мелюзга, именно эти якобы пустые слова и словечки, без которых, казалось бы, так легко обойтись, являются главными носителями живых интонаций, очень легко убедиться при помощи простейшего опыта. Возьмите любое русское стихотворение, хотя бы Некрасова, и попробуйте деформировать его радловским методом. Выбросьте из него все ненужные кавычках слова и словечки, подобные тем, которые выброшены из этих переводов Шекспира. И посмотрите, что станет с его интонацией. Возьмите, например, вот такое двустишие. «Ну уж уши буря была. Как еще мы уцелели?» По методу переводчицы это двустишие следует перевести, конечно, так. «Буря была. Уцелели. Выброшены только...» незаметные и мелкие слова ну уж и мы еще как смысл остался незыблем а между тем вся эмоциональная выразительность этих стихов пропала когда человек говорит ну уж и буря была он выражает этим свое взволнованное отношение к буре которая оказалась яростнее чем он ожидал а когда он говорит буря была это протокольно равнодушная констатация факта Когда человек говорит «Как еще мы уцелели?», здесь сказывается недавняя пережитая тревога. Говорящий удивляется, что такая страшная буря не погубила ни его, ни его близких. А если он скажет «Одно уцелели», никакой эмоциональной окраски нет и не может быть в этой культяпке. Ни удивления, ни тревоги, ни радости. Таким образом, в переводах, сделанных по этому порочному методу, Не может быть передана вдохновенность, темпераментность, эмоциональность Шекспира. Герои Шекспира всегда страстно переживают те факты, о которых они говорят. Но этой страстности не выразить кургузами обрубками фраз, как «Боюсь», «Смеюсь», «Но срок», «Но вот порог», «Что? Шум? Мертва?» «Чрезмерно». При этой обрывчатой конструкции фраз – Пропадает не только экспрессивность шекспировской речи, но и вся ее логическая связность. Персонажи Шекспира нередко говорят широко разветвленными фразами, длинными периодами, развивающими ряд силлогизмов. Радловский метод и в этом отношении беспомощен. Сравните хотя бы длинную речь первого сенатора на Государственном совете в Венеции с той версией, какая дана в переводе. Именно при воссоздании логических периодов переводчики этого типа слабее всего, так как их перевод весь основан на разрушении синтаксиса. А какая же возможна периодизация речи без соблюдения синтаксических конструкций? До какого равнодушия к контонациям Шекспира доходит Анна Радлова, видно уже из того, что многие его утверждения она превращает в вопросы. Этот загадочный прием повторяется в ее переводе не раз и не два. Здесь Дездемона ни с того ни с сего спрашивает у Яга о своей наперснице Эмилии. Она болтушка. Вопрос, по меньшей мере, неуместный. В подлиннике Дездемона не спрашивает у Яга, но возражает ему парамизирует с ним. Яга, желая обидеть Эмилию, жалуется Дездемоне, будто та утомила его своей болтовнёй. Дездемона вступается за любимую подругу-прислужницу. К сожалению, она неговорлива. Второй акт, первая сцена. Вот из этой-то утвердительной фразы Анна Радлова делает недоуменный вопрос. Она болтушка? Я не говорю о том, что здесь... Пропадает оттенок любезности. В подлиннике Дездемона сожалеет, что Эмилия так неразговорчива. И тем подчеркивает, что ей было бы приятно, возможно, чаще разговаривать с Эмилией. Но оттенками она радлова вообще не стесняется. Вместо любезной реплики у нее получился полупрезрительный вопрос. Она болтушка? Сделать из одной фразы три, из текучей Повествовательные речи, судорогу коротких восклицаний и всхлипываний, из ответов вопроса, из реплик, куции, речевые обрубки, заставить даже Дездемону изясняться скалозубовским слогом – все это возможно лишь при полной глухоте к интонациям Шекспира. Если бы во всех остальных отношениях перевод Анны Радловой представлял собой безукоризненно точную копию подлинника – то и тогда мы должны были бы признать его абсолютно неверным, так как интонация во всяком поэтическом произведении играет первенствующую роль. Истинно точным может быть назван только тот из поэтических переводов, в котором помимо смысла, стиля, фонетики, ритмики передано также интонационное своеобразие подлинника. Если этого нет, Перевод безнадежен. Прочие ошибки перевода можно порой исправить, но это не поддается никаким исправлениям.